Кассандра терялась во всей этой суете и шуме, и грязи, и уродстве. Бел арендовал брошенный рудник на карликовой планете Птолемей. С безмятежного гарета, с его красотой, щебечущими птицами и невысокими зелеными холмами, она перенеслась в ад рудника на Птолемее. Она не знала, куда ей сесть, что ей делать. Она ничему не училась и ничего не исследовала, и это сверлило ей мозг. А еще она не понимала, что затеял Белл. Понимала факты по отдельности, но не могла свести их в единую картину. Белл арендовал несколько старых грузовых кораблей, способных создавать червоточины, три рудника на астероидах и предприятия по грузоперевозкам на той стороне червоточины, что у порт Стапса. Работающие на него и И закупали оборудование, мощные компьютеры, роботизированные промышленные фабрики, биореакторы, аппараты синтеза белков и ДНК. Ни один из этих фактов ни на йоту не приближал ее к той информации, которую он ей пообещал, и не укладывался ни в одну из закономерностей, которая смогла бы успокоить ее мозг Homo Quantus. А еще Белл стал чужим. Кающийся грешник, явившийся на гарет, исчез. Исчез упорный и талантливый исследователь, каким она помнила его еще подросткам. Он стал грандиозен, он перерос самого себя, он отдавал приказы, он убеждал и заманивал. Он становился посредником между людьми, которые сами никогда не стали бы общаться. Но какая ему от всего этого польза? Чему он научится со всего этого? Как он может удержать себя от изучения законов космоса, обратив силу своего таланта на это? Шумная женщина по имени Мари, серьезная женщина по имени Яканджика и и и по имени Святой Матфей были с ними уже несколько дней, обустраиваясь на первом руднике. Позднее появился мужчина по имени Дель Кассаль, с острым взглядом, и кукла-изгнанник по имени Гейтс-15. Они прибыли на шаттле. Потом появился злобный сквернословящий Хомо Эриданус по имени Стилс в герметичном контейнере весом в несколько тонн. На наружных стенках контейнера были датчики и манипуляторы, но если не считать их, контейнер едва был способен перемещаться и все время потрескивал от огромного давления внутри. Вряд ли это заметил кто-то еще. Но вот она начала подлавливать Белла на лжи. Она все время следила за ним, старалась держаться поближе к нему, отчасти потому, что остальные люди заставляли ее нервничать. Когда кто-то из них заводил с ним разговор, Белл всегда уводил тему от себя. А когда сделать это не удавалось, то по большей части лгал о себе. Что он затеял. И, что важнее, ведь он обещал говорить ей правду. Она пыталась понять, лжет ли он ей тоже, но не могла. Если Белл посвятил колоссальные силы своего интеллекта лжи, то его десяток лет практики в этом не давал ей никакого шанса понять, говорит ли он правду. Когда прибыл последний транспортный корабль, они собрались вместе. Кассандра стояла позади Марии и Яконджики, а Белл встретил у шлюза пожилого мужчину. Уильям Гендер снял шлем скафандра. У него было доброе лицо. Какое-то время двое мужчин стояли в нерешительности, а потом Бел хлопнул Уильяма по плечу. Я уже начал беспокоиться, не струхнул ли ты, сказал он. Хотел посмотреть, какой план изобретет твоя большая голова без моей помощи, ответил Уильям. Бел крепко пожал руку Уильяму и притянул к себе, обнимая. Уильям стоял напряженно, в неловкости, но потом ответил на объятие. Мигнула вспышка света. «Момент для галерей», — сказала Мари, опуская ладонь с вживленной камерой. «Это было так мило. Увеличу и размножу». «Это та самая Мари, с которой ты работал? Как я слышал», — спросил Уильям. «К ней не сразу привыкаешь», — ответил Белл. «Да ладно, не буду увеличивать», — сказала Мари. И тут Белл встретился с ней взглядом. «А это Кассандра Меджа», — сказал он. «Та самая Кассандра?» — спросил Уильям. «Ага, он же безумолку о ней говорит, так ведь?» — сказала Мари. Белл смутился, а Кассандра ощутила, что у нее горят уши. Вопросительно поглядела на Белла. «Он о ней говорит?» Уильям улыбнулся, оценив неловкость ситуации, шагнул вперед и поцеловал ей руку. «Когда Белизариус только заявился с Гаррета, ему особенно не о чем было рассказать, кроме как о своих исследованиях», — сказал он. И он очень хорошо отзывался об уме своего партнера по науке. «Благодарю вас, мистер Гандер, сказала Кассандра. В мгновение она стояла в неуверенности, не зная, куда ей сесть. Роботы сделали интерьер буфета почти что удобным, расставив в ряд столы, скамьи и мягкие кресла. Белл стоял у всех на виду. Рядом с ним на столе лежал браслет, над которым повисла голограмма святого Матфея, изображенного Караваджо. Яконжика напряженно сидела на скамье, поодаль от остальных. Стилс, даже если бы захотел, не смог бы к ним присоединиться, пребывая в огромном металлическом контейнере у стены. Дель Кассали расположился в одном из новеньких кресел, куря толстенную сигару, а Мари, куда ниже его ростом, сидела рядом, оттеняя впечатление от генетика сигары в ее руке. Гейтс, 15 сидел на дешевом пластиковом стуле, его ноги болтались в воздухе. Уильям нерешительно присел на диванчик. Кассандра села рядом с ним и скрестила руки. «Эта работа тяжела, опасна и сложна», — начал Белл. Однако, когда мы это сделаем, у нас будет по несколько миллионов конгрегатских франков. У каждого. У твоих клиентов денег куры не клюют, спросил Стилс. Кассандра так и не привыкла к его голосу, звучащему из закрепленного на стальном контейнере динамика. Можно было установить программу, которая бы воспринимала интонации его электрической речи и переводила в нормальную. Но Стилз решил оставить все как есть, с безэмоциональным электронным голосом, который сбивал с толку. «Майор Канджика сказал Белл. Офицер Союза коснулась полоски на запястье. Появилась голограмма странного шаттла в зеленых и желтых цветах. По его продольной оси шла сквозная полая труба. «Что это?» — спросил Дель Касаль. «Ваша оплата», — ответила Яконжика. «Скоростной катер длиной 53 метра с совершенно новым двигателем». «И что за двигатель?» — зазвучала французская речь из динамика на контейнере «Стилса». «Самая совершенная система для движения на досветовых скоростях когда-либо изобретенная, способная обеспечить долговременное ускорение от 20 до 50 же». «Пятьдесят же?» — громко спросил Стилс, заглушая шепот остальных. Казалось, программа-переводчик наполнила его вопрос оттенком бездушного томления. «Чушь! Тут нет места для топлива!» «Топлива у него нет», — сказала Еканджика. «Только очень экзотическая физика». «Чушь несет твоя лживая задница!» «Я проверил катер, облетал его и записал данные», — сказал Белл. «Есть копии файлов, если хочешь, сам посмотри. Проверь на предмет подделки». Белл, судя по всему, чувствовал себя совершенно уверенно, несмотря на повисшее в воздухе напряжение. Кассандре же захотелось куда-нибудь спрятаться. «Если эта воздухососка не врет, то она стоит дороже, чем по несколько миллионов каждому». — сказал Стилс. «Несколько миллионов — нижний предел оплаты», — сказал Белл. «Умма, Срединное Царство или англо-испанские банки заплатят кучу денег за возможность реверсного инжиниринга этого двигателя. Я уже связался с брокером, который организует аукционы на очень дорогой товар». «Именно это куклы от вас и захотели», — сказал Еканджики Уильям. «Мы предлагали это куклам», — ответил майор. «Но их научных знаний не хватит на реверсный инжиниринг туалета. Они хотят заполучить наши боевые корабли». «Боевые корабли?» — переспросил Дель-Кассаль. «Боевые корабли с такими двигателями нарушат баланс сил. И не один». «Проклятие!» — удовлетворенно сказал Уильям. «Никто, кроме кукол, не знает, что у «Союза» есть такие двигатели», — сказал Белл. «Они никому не рассказывают, поскольку решили, что флот «Союза» у них в ловушке и хотят все загробастать сами». Над столом засветилась голограмма свободного города кукол в разрезе, торчащего внутри ледяного панциря Олера, будто огромный муравейник. В глубине длинной шахты, идущей прямо через центр города, был виден светящийся красный диск, один из выходов сети червоточин Аксисмунди, осей мира. Кассандра много раз видела это изображение. Ей всегда хотелось посмотреть на кукольную ось своими глазами, да хоть на любую из осей, лишь бы поближе. Рядом с голограммой города в разрезе повисла другая, второй конец червоточины в порт Стапсе. Зеленого цвета. Он находился в открытом космосе. Вокруг него расположился целый городок обитаемых станций и заводов. Белл уменьшил изображение порт Стапса так, чтобы стали видны пульсар Стабс, несколько разбитых планет, вращающихся вокруг него, и облако Оорта. У внутреннего края облака Оорта виднелось скопление крохотных розовых точек. «Это шестой экспедиционный отряд Субсахарского союза», — сказал он. 12 кораблей экспедиционного отряда должны попасть в систему Эпсилона-Индейца через кукольную ось. Куклы согласны их пропустить, но взяв в качестве оплаты половину кораблей. У кукол хорошая позиция с точки зрения обороны, но никаких наступательных вооружений. И отсутствует мотив торговаться, они единственные продавцы». «И они чокнуты», — сказал Стилс, — «как и все присутствующие здесь». Гейтс-15 слегка приподнял подбородок. «С другой стороны, экспедиционный отряд спешит», — продолжил Белл. «С каждым днем их ожидания растут шансы того, что конгрегаты узнают о них. Так что мы собираемся провести корабли Союза через Нару вопреки воле кукол». «Ты либо глупее бурро, осел испанский, либо у тебя кохоны слишком большие, яйца испанские», — монотонно сказал Стилс. «Подходить к порту ближе опасно», — сказал Белл. «Оборонительные системы порт Стапса базируются на двух астероидах, Хинкли и Роджерсе, размером в 23-18 километров в длину соответственно». У них ракеты, лазеры и пучковое оружие. Один из астероидов вращается по орбите вокруг пульсара в сотни тысяч километров впереди порт Стапса, другой — в девяносто тысячах позади. Будто два огромных телохранителя. Хинкли и Роджерс способны вести перекрестный огонь такой интенсивности, что идея отдать куклам половину флота перестает выглядеть нелепой. Марина хмурилась и уже хотела что-то сказать, но промолчала и откинулась на спинку кресла. «Как только мы проведем корабли Союза мимо оборонительного рубежа, внутрь червоточины, у нас останется другая сторона — выход. Помимо червоточины, находящейся под поверхностью Венеры, вход в червоточину в свободном городе Кукол — самый неприступный во всей человеческой цивилизации». «Выход из червоточины находится в двух километрах ниже поверхности карликовой планеты Оллер», — продолжил Бел. Ведущие к оси шахта блокируется четырьмя бронированными воротами, одни за другими. каждый окружены системами вооружений. По отдельности каждому из этих вооружений место в музее, но когда все они наведены на цель, не имеющую пространства для маневра, они смертоносны». Оборонительные сооружения на поверхности построены таким образом, что колеру может приблизиться не более одного корабля за раз. И, естественно, они могут работать в обратную сторону по кораблям без разрешения, вышедшим из оси». Переведенный машиной голос Стилза выругался на арабском торговом сленге. «Гонорар выглядит огромным, пока не начинаешь думать». «Сможешь ли ты его получить?» — сказал Гейтс-15. «Основой любого успешного мошенничества является то, что мы отвлекаем лоха одним, а сами делаем другое», — сказал Белл. «Мы отвлечем кукол, пока будем проводить через оси наш груз». Он увеличил изображение свободного города кукол так, что стали видны отдельные районы, будто альвеолы легких. Одна из полостей во льду была подсвечена красным. Это запретный город. Он известен как место, где куклы содержат плененных нуменов. Так сложилось, что там же находится центр управления оборонительных систем свободного города. «Надеюсь, что сейчас он скажет, что нам надо проложить дорогу туда при помощи взрывчатки», громко шепнула Мари Дель Касалю. Профессор Манфред Гейтс-15, наш агент, проникнет в запретный город и внедрит в систему управления кукол компьютерный вирус. То же самое он сделает в портстапсе: Вирусы активизируются одновременно, парализуют оборонительные системы на несколько часов, может быть, чуть больше, и позволят экспедиционному отряду пройти через оси. К тому времени, когда куклы приведут системы в порядок, экспедиционный отряд будет достаточно далеко от Олера. «Хрень!» — сказал Стилс. «Уже просто вломиться внутрь осей то не получится, даже если за это конгрегаты возьмутся». «Определенно, такое всех удивит», — сказал Белл. «Эти укрепления были проверены дважды конгрегатами и англо-испанскими банками», — сказал Стилс. «Кроме того...» «Отвлечение — всего лишь отвлечение. По большей части все равно приходится кому-то по яйцам стучать». И какое же отвлечение?» — обреченно спросил Уильям. Марис делает очень мощные заряды взрывчатки, которые должны будут сработать в подледном океане Олера, ответил Белл. «Стилс, наш ныряльщик, установит эти заряды вокруг свободного города в четырех сегментах бухты Блэкмора». «Коно», — сказал Дель Касаль, — «вагина, испанская грубая». «И насколько глубоко?» «Ему придется начинать в 23 километрах под поверхностью Олера», ответил Белл, при давлении в тысячу атмосфер. Заряды должны быть установлены выше, на глубине в 15 километров. Все поглядели на огромный стальной контейнер с крохотным окошком, внутри которого было давление 800 атмосфер. «Я не специалист по хомоэриданус», — заговорил Дель Кассаль, «но даже их специально созданные белки могут претерпеть конформные изменения при таких давлениях». «А я сюда и не прохлаждаться прилетел, дубина», — ответил Стилс. Любой построенный нами механизм для работы на таких глубинах будет обнаружен куклами, как и любое ядерное оружие. Тело Стилса не будет отражать волны сонаров, и он сможет ориентироваться по магнитному полю Оллера, используя такие же, как у меня, электропластины а конвенционные взрывчатые вещества не дадут сработать детектором радиации у кукол. Мари наклонилась вперед и принялась читать крохотные цифры значений давления в окрестностях бухты Блэкмора. «А давление со взрывчаткой смешные вещи бывают», — сказала она. «Например, взрывается в неподходящий момент». «У тебя будет своя лаборатория», — сказал Белл. Мари улыбнулась. Мари уже приходилось приспосабливать взрывчатые вещества к самым различным внешним условиям, пусть и не таким экстремальным, как в бухте Блэкмора. Всегда рада помочь, сказала Мари, глядя на всех и заламывая пальцы. Это будет работа на три-четыре пальца. Гейтс 15 нахмурился и поглядел на нее. Что значит работа на три пальца? «Значит, сколько пальцев тебе оторвет, прежде чем ты все правильно сделаешь. Было бы намного проще, если бы мы распределили это на всех. Вместе любая работа легче», — радостно заявила Мари. Кассандра сдержала дрожь. «Когда сделанные Мари заряды взорвутся», — сказал Белл, Это нарушит работу второстепенных систем и сосредоточит основную часть внимания кукол под поверхностью для поисков, преследования и ремонта. «Меня все этот вирус смущает», — сказал Стилс. «В современных системах компьютерные вирусы долго не живут». Белл поднял со стола браслет вместе с голографической проекцией главы святого Матфея. Созданный святым Матфеем вирус без проблем пройдет сквозь любую систему защиты из тех, что используют куклы. «Может, да, может, нет», — не унимался Стилс. «А как проберется внутрь недомерок? Он же изгнан, поскольку недостаточно свихнулся, так?» Гейтс 15 поджал губы, но не ответил Стилсу. Доктор Дель Кассаль проведет с профессором Гейтсом 15 биоинженерные операции, в результате которых его ДНК будет совпадать с регистрационными данными куклы из Крестона, который часто летает в Трухилью. Святой Матфей уже подменил эти записи. Любой кукла может войти в запретный город? Спросила Мари. «Как лидер Федерации теократии кукол, свободный город обязан позволять всем куклам паломничество в запретный город. Мы не можем в точности проконтролировать, когда Гейтс-15 получит право попасть туда, если не дадим к этому достаточный повод. Такой, который возникнет, если кукла приведет с собой плененного Нумена». Мари уронила сигару. «И где вы его нашли?» И что за нумен окажется достаточно безумен, чтобы перестать прятаться, открыть себя и самому прийти в запретный город?» Спустя мгновение Уильям вяло поднял руку. Казалось, ему было дурно. Кассандре тоже стало дурно. «Вы нумен?» — медленно проговорила Мари. «Он не нумен», — с отвращением сказал гейтс 15. «Откуда тебе знать? Ты же испорченный», — сказала Мари. «Профессор Гейтс 15 иммунин к религиозным эффектам нуменов. И это делает его очень опасной куклой», — сказал Белл. «Именно поэтому они его изгнали. И именно поэтому он так полезен для данного дела». «Но если Уильям не нумен, в твоем плане дыра?» — сказала Мари. «Может, не следовало взять планирование на себя?» «Доктор Дель-Касаль изменит Уильяма таким образом, что его тело будет создавать ложный фон феромонов. Куклы будут думать, что он нумен, по крайней мере, некоторое время», — сказал Белл. «Но это еще хуже», — сказала Мари. «Если куклы будут думать, что он нумен, они обращаться с ним станут соответственно». «Я бы хорошо заплатил». «Чтобы на эту хрень посмотреть», — сказал электронный голос Стилса. «Да что ты вообще знаешь?» — воскликнул гейтс 15, спрыгивая со стула и становясь перед Мари. «Откуда тебе знать, как поведут себя куклы?» Мари показала ему средний палец. «Мари», — предостерегающе сказал Белл, «если все пойдет по плану, куклы будут считать, что Уильям божественен». Для Уильяма это будет не особенно приятно. У него нет никаких иллюзий по этому поводу. Как только экспедиционный отряд пройдет через Нару, а куклы поймут, что он их одурачил, все станет еще хуже. И он это знает. За последние 80 лет лишь пятеро утерянных нуменов были возвращены к куклам. Куклы ищут во всяком событии священный смысл. И это событие станет очень, очень крупным. Мария ошеломленно поглядела на Уильяма. Гейтс-пятнадцать с кислым видом уставился в пол. Даже лицо Дель-Кассаля стало мрачным и печальным. Это безумие. Почему никто не скажет, что это безумие? Кассандра едва не заговорила сама. Никто не должен приходить в запретный город, делая вид, что он нумен. — Это не имеет значения, — сказал Уильям. «У меня вирус Тренхольма. Мне 3-4 месяца осталось». Никто ничего не сказал. «И это означает, что надо быстро сделать это дело». «Легенда Уильяма такова, что он хочет перед смертью повидать порт Стабс, где были колонистами его предки», — сказал Белл. «Если повезет, Уильяма доставят туда, и Гейтса 15 вместе с ним». Если нет, то Гейтс-15 отправится в порт Портстапс-1». «Я до сих пор не могу понять, зачем Хвому Квантус таким заниматься?» — сказал Гейтс-15. «Вам же плевать на политику и деньги». «Вы плохо информированы», — ответил Белл. «Я люблю деньги». «А ей тогда что с этого?» — спросил Гейтс-15, ткнув пальцем в Кассандру. Все внезапно посмотрели на нее, и у Кассандры загорелись щеки. «Ей тоже интересны деньги, как и вам». «Я? Я даже не собиралась брать свою долю», — сказала Кассандра. «Вам не нужна доля от этого нового корабля?» — спросил Кассандру Гейс-15, и его лицо начало краснеть. «Мне...» Нужен доступ к кукольной оси, ответила она. У исследователей никогда не было возможности вблизи посмотреть на Аксис Мунди. В отличие от меня, заговорил Белл, Кассандра один из наиболее талантливых Homo Квантус, когда-либо появлявшихся в этом мире. Она проведет исследование внутри червоточины кукол, так, чтобы экспедиционный отряд смог пройти через нее. «Отряд будет двигаться с большой скоростью, а внутренняя топология Аксисмунди иногда бывает очень сложна». Гейтс, 15 покачал головой. «Вы подвергаете свою жизнь риску ради исследований?» Кассандра поглядела на Белла, а потом на куклу удивленно. «Это лучше, чем делать это ради денег?» — ответила она. Я это делаю не ради денег, — сказал Гейтс-15, — а ради того, чтобы вернуться домой. Тогда у нас сходные причины, — сказала Кассандра. Вскоре собрание закончилось, и Кассандра ушла, стараясь не смотреть в глаза Беллу. Она не понимала его. Он стал мирским, нечестным, жадным до денег. Или он лгал. Он говорил, что желает получить информацию не меньше, чем она. Они попытаются сделать то, чего еще никогда не делали. Они прикоснутся к внутренностям Аксисмунди так, как еще не делал ни один хома Квантус. Кому же он говорил правду? Быть может, он не говорил правды никому.